Сватовство, брак, развод Во второй половине девятнадцатого века Лев Толстой в войне Карениной писал о трудностях, с которыми была связана такая простая и естественная вещь, как замужество дворянской девушки. Нынче уж так не выдают замуж, как прежде. Думали и говорили все эти молодые девушки,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 Над ним смеялись все и сама княгиня. Но как надо выходить и выдавать замуж, никто не знал. Все, с кем княгине случалось толковать об этом, говорили ей одно. Помилуйте, в наше время уж пора оставить эту старину. Ведь молодым людям в брак вступать, а не родителям, стало быть, и надо оставить молодых людей устраиваться, как они знают. Но хорошо было говорить так тем, у кого не было дочерей, а княгиня понимала, что при сближении дочь могла влюбиться и влюбиться в того, кто не захочет жениться, или в того, кто не годится в мужья. Ритуал замужества в дворянском обществе XVIII – начала XIX века носит следы тех же противоречий, что и вся бытовая жизнь. Традиционные русские обычаи вступали в конфликт с представлениями о европеизме. Но сам этот европеизм был весьма далек от европейской реальности. В XVIII веке в русском дворянском быту еще доминировали традиционные формы вступления в брак. Жених добивался согласия родителей, после чего уже следовало объяснение с невестой. Предварительное объяснение в любви, да и вообще романтические отношения между молодыми людьми, хоть и вторгались в практику, но по нормам приличия считались необязательными или даже нежелательными. Молодежь осуждала строгость родительских требований, считая их результатом необразованности и противопоставляя им европейское просвещение. Однако в качестве европейского просвещения выступала не реальная действительность Запада, а представления, навеянные романами. «Мы алчим жизнь узнать заранее и узнаем ее в романе» — Пушкин 6.226. Таким образом, романные ситуации вторгались в тот русский быт, который сознавался как просвещенный и западный. Любопытно отметить, что западные формы брака на самом деле постоянно существовали в русском обществе с самых архаических времен, но воспринимались сначала как языческие, а потом как безнравственные запретные. Уже в повести временных лет летописец писал, что древляне жили звериным обычаем, браков у них не бывало, но умыкали девиц у воды. Однако летописцу тут же пришлось оговориться по сговору с ними. У древлян язычников уже существовали развитые формы брака. И христианин летописец не мог скрыть, что похищение лишь обрядовая форма брака. Нарушение родительской воли и похищение невесты не входило в нормы европейского поведения, зато являлось общим местом романтических сюжетов. То, что практически существовало в Древней Руси, оно воспринималось как преступление для романтического сознания на рубеже XVIII-XIX веков, неожиданно предстало в качестве европейской альтернативы прародительским нравам. В начале XIX века оно войдет в норму романтического поведения и живо проникнет в быт. 19 ноября 1833 года Пушкин писал на Щекину. «Дома нашел я все в порядке. Жена была на бале, я за нее поехал и увез к себе, как улан уездную барышню, с именин городничихи». Ироническая улыбка ощущается и в словах Гоголя о том, что Афанасий Иванович в молодости увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него. Однако литература, так же, как и жизнь той поры, дает не только иронические варианты этого конфликта. Вспомним драматическую историю попытки соблазнения и похищения Наташи Ростовой Анатолием Курагиным, Развернутую картину подобного похищения дает Пушкин в метели. Здесь перед нами, со всеми подробностями, ритуал романтического похищения. Любовь небогатого помещика Владимира к его соседке встречает запрет со стороны ее родителей. Все дальнейшие поступки молодых людей развиваются по канонам прочитанных ими романов.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 написав родителям трогательное письмо, запечатанное тульскую печаткую, на которой изображены были два пылающих сердца с приличной надписью. Далее Пушкин с протокольной точностью описывает весь ритуал подготовки тайного брака и похищения. «Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника. а На силу с ним уговорился». Потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, кому явился он, отставной сорокалетний Корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Тотчас после обеда явился землемер Шмидт в усах и шпорах и сын капитана-справника, мальчик лет шестнадцати недавно поступившей в Уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом. Весь тон пушкинского изложения воспроизводит книжность и литературно-романтический характер самой ситуации. Семейные отношения в крепостном быту неотделимы были от отношений помещика и крестьянки. От Карамзина до Гончарова – это обязательный фон, вне которого делаются непонятными и отношения мужа и жены. Одним из проявлений странности быта этой эпохи были крепостные гаремы. Крепостной гарем не имел корней в допетровских обычаях. И хотя в дальнейшем критики крепостного права склонны были видеть здесь порождение старинных нравов, Крепостной гарем сделался возможным только в результате того уродливого развития крепостничества, которое сложилось в XVIII начале XIX века. Описание, которое находим, например, в мемуарах Я. М. Неверова, создает характерную и вместе с тем поразительную картину. Крепостные девушки содержатся в гареме, созданном помещиком П. А. Кашкарёвым а Девушки поставляются в барский дом из числа крепостных. Здесь их строго изолируют от мужского общества, даже лакеи не допускаются в их половину. Не только в церковь, но и в уборную их сопровождает специально приставленная баба. При этом все девушки обучены чтению и письму, а некоторые — французскому языку. Мемуарист, бывший тогда ребенком, вспоминает, главную моейю учительницей, вероятно была добрая настасьия потому что я в особенности помню что она постоянно привлекала меня к себе рассказами о прочитанных ею книгах и что от нее я впервые услыхал стихи пушкина и со слов ее наизусть выучил бахчисарайский фонтан и впоследствии я завел у себя целую тетрадь стихотворений пушкина же и жуковского вообще девушки все были очень развиты они были прекрасно одеты и получали как и мужская прислуга и ежемесячное жалованье и денежные подарки к праздничным дням одевались же все конечно не в национальное но в общеевропейское платье несмотря на то что владелец гарема достиг семидетилетия неприкосновенность его наложниц охранялась очень сурово Тот же мемуарист описывает зверскую расправу, как с беглянкой, попытавшейся скрыться из гарема, так и с ее возлюбленным. Случай этот не был единственным. Анекдотическая история 1812 года рассказывает, как во время знаменитой встречи в Москве Александра I с дворянами и купцами один помещик в пылу патриотического порыва воскликнул, обращаясь к Александру Первому, кладя свой гарем на алтарь Отечества. «Государь! Всех! Всех бери! И Наташку, и Машку, и Парашу!» Бесконтрольность крепостнического быта порождала возможности патологических отклонений. Ограничения власти помещика над крестьянином держались только на обычае и церковной традиции. Параллельное расшатывание последних и усиление помещичьей власти создавали практическую незащищенность крестьянина. А вот как описывается расправа над пытавшимися убежать вместе гаремной девушкой и ее крепостным возлюбленным в мемуарах Яниверова. Афимья после сильной порки была посажена на стул на целый месяц. Это одно из самых жестоких наказаний. Теперь едва ли кому известных, а потому я постараюсь описать его. На шею обвинённой надевался широкий железный ошейник, запиравшийся на замок, ключ от которого был у начальницы Гарема. К ошейнику прикреплена небольшая железная цепь, оканчивающаяся огромным деревянным обрубком. Так что, хотя и можно было, приподняв, с особым усилием последней перейти с одного места на другое, но по большей части это делалось не иначе, как с стороннюю помощью. Вверху у ошейника торчали железные спицы, которые препятствовали наклону головы, так что несчастная должна была сидеть неподвижно, и только на ночь подкладывали ей под задние спицы ошейника подушку, чтобы она, сидя, могла заснуть. Инструмент этот хранился в девичьей, и я в течение восьми лет один раз только видел применение его на несчастной Афиме. И не помню, чтоб он в это время применялся к кому-нибудь из мужской прислуги, которая вообще пользовалась несравненно более гуманным обращением, но история с несчастным Фёдором составляет исключение». В тот же день, когда была произведена экзекуция над Афимией, после чаю приведён был на двор пред окна кабинета бедный Фёдор. Кашкаров встал под окном и, осыпая его страшной бранью, закричал «Люди, плетей Явилось несколько человек с плетями, и тут же на дворе началась страшная экзекуция. Кашкаров, стоя у окна, поощрял экзекуторов криками, «Валяй его, валяй сильней!» Что продолжалось очень долго, и несчастный сначала страшно кричал и стонал, а потом начал притихать, и совершенно притих, а наказывавшие остановились. Кашкаров закричал, «Что ж стали, валяй его!» «Нельзя!» — отвечали те. «Умирает!» Но и это не могло остановить ярость Кашкарова гнева. Он закричал «Эй, малый, принеси лопату!» Один из сёкших тотчас побежал на конюшню и принёс лопату. «Возьми Г на лопату!» — закричал Кашкаров. Присловие «возьми Г на лопату» державший её зацепил тотчас кучу лошадиного кала. «Брось его в рожу мерзавцу отведи его прочь!» В течение всего восемнадцатого века Власть помещика над крестьянами непрерывно усиливалась. В конечном итоге крестьянин делался по выражению родящего «в законе мертв», то есть превращен был по юридической терминологии из субъекта власти и собственности в ее объект. На бытовом языке это означало, что крестьянин перед лицом закона выступал не как лицо, а как вещь. Помещик владел и им, и его собственностью. Крепостное право имело тенденцию деградировать и приближаться к рабству. Слово «раб» входило в литературный язык XVIII века. а Долгое время оно употреблялось даже в формуле официального обращения к императору. «Вашего императорского величества – всепокорнейший раб». При Екатерине II это обращение к главе государства, было официально уничтожено. Однако в отношении крепостных крестьян оно употреблялось очень широко. Сравните, например, у Державина. «Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут, Евгению — жизнь званская». В качестве параллели этому выражению в грубой бытовой речи употреблялось, как, например, простаковый у Фанвизина. Хам. Хамово отродье. Эти последние имена отсылали к библейской легенде, согласно которой один из сыновей праотца Ноя именовался хамом. Его считали иногда родоначальником негров, таким образом называя своих крепостных хамами. Простоково, как и другие подобные ей помещики, как бы приравнивало их к неграм-невольникам примечание отождествление слов хам и раб получило одно любопытное продолжение декабрист николай тургенев который по словам пушкина цепи рабства ненавидел использовал слово хам в специфическом значении он считал что худшими рабами являются защитники рабства проповедники крепостного права для них он и использовал в своих дневниках и письмах слово хам, превратив его в политический термин. Конец примечания. Однако русские крепостные крестьяне рабами не были. Крепостное право в своих крайних извращениях могло отождествляться с рабством, но в принципе это были различные формы общественных отношений. Тем более заметно, что именно в конце крепостного периода, когда эта форма общественных отношений сделалось очевидным пережитком, случаи приближения ее к рабству стали особенно часты. Выше мы говорили об одной из форм бесконтрольной жестокости помещиков по отношению к крестьянам. Жертвы ее, как правило, делались дворовые. Но существовала и другая форма власти помещика, бесконтрольное увеличение объема труда которые крестьянин должен был отдавать помещику. А во второй половине 18-го, начале 19-го века в быт все более вторгается разорительной роскошь Самые богатые вельможи оказываются погрязшими в долгах, причем деньги от поместья тратятся не на развитие хозяйства, а на предметы роскоши. Стремление помещиков... Выкачивать все больше денег из своих земель разоряло крестьян. Пушкин в «Беловом варианте» 43 строфы 4 главы Евгений Онегин написал «В глуши что делать в это время? Гулять? Но голы все места, как лысая Сатурна темя или крепостная нищета». Однако наиболее уродливые формы отношений между помещиком и крепостным крестьянином вырисовываются даже не в этих случаях, а именно тогда, когда энергичный и экономически талантливый крестьянин богател, иногда даже становясь богаче своего помещика. Парадоксальную в своей уродливости ситуацию рисуют мемуары крепостного Николая Шипова. В них мы находим неожиданную для современного читателя картину. Энергичные крестьяне развертывают в 1814-1819 годах широкую хозяйственную деятельность. Перейдя на оброк, они отправляются в башкирские степи и, располагая значительными капиталами, закупают там большие стада овец и, наняв пастухов, перегоняют и перепродают в России. Дорога опасна от грабителей, дело требует умения, навыков, но зато приносит большие доходы. Мемуарист приводит такие эпизоды. Один крестьянин нашей слободы, очень богатый, у которого было семь сыновей, предлагал помещику 160 тысяч рублей, чтобы он отпустил его сыновьями на волю. Помещик не согласился. Когда через год у меня родилась дочь, вспоминает мемуарист, то отец мой вздумал выкупить ее за десять тысяч рублей. Помещик отказал. Какая же могла быть этому причина? Рассказывали так. Один из крестьян нашего господина, подмосковный вотчина, некто Прохоров, имел в деревне небольшой дом и на незначительную сумму торговал в Москве красным товаром. Торговля его была незавидная. Он ходил в овчинном тулупе и вообще казался человеком небогатым. В 1815 году Прохоров предложил своему хозяину отпустить его на волю за небольшую сумму, с тем, что эти деньги будут вносить за него будто бы московские купцы. Барин изъявил на это согласие. После того Прохоров купил в Москве большой каменный дом отделал его богато и тут же построил обширную фабрику. Раз как-то этот Прохоров встретился в Москве со своим бывшим господином и пригласил его к себе в гости. Барин пришел и немало удивился, смотря на прекрасный дом и фабрику Прохорова. Очень сожалел, что отпустил от себя такого человека». Источник описывает парадоксальные отношения людей в тот момент, когда инициатива одних и привычка к уже устаревшим формам жизни других образовали кричащий конфликт. Мемуары, которые мы только что цитировали, рисуют поразительную ситуацию. Крестьяне фактически богаче своего барина, но вынуждены скрывать свои богатства, зачисляя деньги на подставных лиц, или пряча их от помещика. Барин обладает безграничной властью, он может посадить мужика на цепь и морить его голодом, или разорить богатого крестьянина без всякой для себя выгоды. И он пользуется этим правом. Приведем характерный пример, эпизод из того же источника. Однажды помещик и супругу приехал в нашу слободу. По обыкновению богатые крестьяне, одетые по-праздничному, явились к нему с поклоном и различными дарами. Тут же были женщины и девицы, все разряженные и украшенные жемчугом. Примечание. Сравните в том же источнике описание обряда сватовства. Стол был накрыт человек на сорок. На столе стояли четыре окорока и белый большой круглый сладкий пирог, С разными украшениями и фигурами. Конец примечания. Барыня с любопытством все рассматривала и потом, обратясь к своему мужу, сказала: У наших крестьян такие нарядные платья и украшения, должно быть, они очень богаты, и им ничего не стоит платить нам оброк. Недолго думая, помещик тут же увеличил сумму оброка. Потом дошло до того, что на каждую Ревизскую душу падала вместе с мирскими расходами свыше 110 рублей ассигнациями оброка. Всего слобода, в которой жила семья Эншипова, платила 105 тысяч рублей ассигнациями в год. Для того времени сумма огромная. Интересно, однако, что по данным этого же источника, помещик стремится не столько к своему обогащению, сколько к разорению крестьян. Их богатство его раздражает, и он готов идти на убытки ради своего властолюбия и самодурства. Позже, когда Шипов убежит и начнет свою одиссею странствий по всей России, после каждого бегства с необычайной энергией и талантом вновь изыскивая способы развить начинаемые с нуля предприятия, организовывает торговлю и ремесла в Одессе или кавказской армии, покупая и продавая товары то у калмыков то в Константинополе, живя то без паспорта, то по поддельному паспорту, барин будет буквально разоряться, рассылая по всем направлениям агентов и тратя огромные деньги из своих все более скудеющих ресурсов, лишь бы поймать и жестоко расправиться с мятежным беглецом. Все возрастающий культурный разрыв между укладом жизни дворянства и народа вызывает трагическое мироощущение у наиболее мыслящей части дворян. Если в XVIII веке культурный дворянин стремится стать европейцем и как можно более отдалиться от народного бытового поведения, то в XIX веке возникает противонаправленный порыв. В 1826 году Грибоедов пишет прозаический отрывок Загородная поездка. Примечание. Подзаголовок Отрывок из письма южного жителя не только намек на биографические обстоятельства автора, но и демонстративное противопоставление себя петербургской точки зрения. Конец примечания. Биографическая очерка Поездка пере однако смысл его отнюдь не в описании окрестностей Петербурга. В отрывке впервые в русской литературе сказано о трагическом разрыве дворянской интеллигенции и народа. Для нас особенно важно, что проявляется этот разрыв в области бытовых привычек, в навыках каждодневного поведения. Вдруг послышались нам заученные плясовые напевы, Голоса женские, мужские, с того же возвышения, где мы прежде были. Родные песни, куда занесены вы священных берегов Донепра и Волги? Приходим назад, то место было уже наполнено белокурыми крестьяночками в лентах и бусах. Другой хор из мальчиков, мне более всего понравились двух из них смелые черты и вольные движения. Прислонясь к дереву, я с голосистых певцов невольно свел глаза на самих слушателей-наблюдателей. Тот поврежденный класс полуевропейцев, которому и я принадлежу. Им казалось дико все, что слышали, что видели. Их сердцам эти звуки невнятны, эти наряды для них странны. Каким черным волшебством сделались мы? чужие между своими однако бытовая оторванность среднего несталичного дворянина от народа не должна преувеличиваться в определенном смысле дворянин помещик родившийся в деревне проводивший детство в играх с дворовыми ребятами постоянно сталкивавшийся с крестьянским бытом был по своим привычкам ближе к народу Чем разночинный интеллигент второй половины девятнадцатого века. В ранней молодости сбежавший из семинарии и проведший всю остальную жизнь в Петербурге. Это было различие между бытовой и идеологической близостью. Календарные обряды, просачивание фольклора в быт приводили к тому, что нестоличное, живущее в деревнях дворянство психологически оказывалась связанным с крестьянским бытом и народными представлениями. Татьяна верила преданиям, простонародной старины и сонам, и карточным гаданиям. Известный эпизод о войне и мире с Наташей, танцующей по-крестьянски по улице Мостовой, отражает черту реального уклада проникновение бытовой народности в дворянское сознание. Наташа сбросила себе плато, который был накинут на ней, забежала вперед дядюшке и, подперши руки в боки, сделала движение плечами и стола. Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, эта графиничка воспитанная эмигранткой француженкой этот дух откуда взяла она эти приемы которые подышали давно бы должны были вытеснить но дух и приемы эти были те самые неподражаемые неизучаемые русские которых и ждала от нее дядюшка как только она стала улыбнулась торжественно гордо и хитро весело Первый страх, который охватил было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел, и они уже любовались ею. Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисия Федоровна, которая тотчас подала ей необходимые для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, и глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умело понять все то, что было и в Анисии, и в отце Анисии, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке. Бытовое суеверие вера в приметы, накладывавшее своеобразный отпечаток народности на поведение образованного человека этой эпохи, прекрасно уживались с вольтерианством или европейским образованием. Вера в приметы была, как известно, свойственна Пушкину. Она вторгалась в психологию тех ситуаций, где человек сталкивался со случайностью, например, в карточных играх. Переплетение европеизма и весьма архаических народных представлений придавало дворянской культуре интересующие нас эпохи черты своеобразие Особенно тесно соприкасались эти две социальные сферы в женском поведении. Обрядовая традиция, связанная с церковными и календарными праздниками, практически была единой у крестьян и поместного дворянства. Не только к Ларинам можно было бы отнести слова. Они хранили в жизни мирные привычки милой старины. У них на масленице жирной водились русские блины.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 на которых подвешены ящики с сиденьями. Словарь языка Пушкина «В четырех томах. Москва. 1956-1961 годы. Том 2. Страница 309 Как любимые народные развлечения эти качели описаны были путешественником Алиарием. Смотри, Алиарий отдам описание путешествия по Москве, Санкт-Петербург, 1806 год, страница 218-219, который привел и их рисунок. Подблюдные песни, песни, исполнявшиеся во время святочных гаданий. Заря или зоря – вид травы, считавшейся в народной медицине целебной. Во время троицкого молебна девушки, стоящие слева от алтаря, должны уронить несколько слезинок на пучок мелких, березовых веток. В других районах России плакали на пучок зари или на другие цветы, Юрий Лотман. Этот пучок тщательно сберегается после и считается залогом того, что в это лето не будет засухи. Зернова А.Б. Материалы по сельскохозяйственной магии в Дмитровском крае. Советская этнография, 1932 год, третий номер, страница 30 конец примечание